Глава 3. Сновидение есть исполнение желания. Миновав флажбину и добравшись неожиданно до возвышенности, откуда дорога расходится во все стороны и во всех направлениях открывается прекраснейший вид, можно ненадолго остановиться и поразмыслить, куда обратиться прежде всего. В письме Флису от 6 августа 1899 года Фрейд описывает вступительную главу своей книги следующим образом. В результате возникла фантазия о прогулке. Сначала тёмный лес авторов, которые не видят деревьев, где нет перспектив и легко заблудиться. Потом узкая ложбина, по которой я веду читателя. Мой пример сновидения с его особенностями, деталями, нескромностями, плохими шутками, а затем вдруг возвышенность, красивый вид и запрос. «Пожалуйста». Куда, изволите, пойти? Нечто похожее происходит и с нами после того, как было истолковано это первое сновидение. Нам становится очевиден неожиданный вывод. Сновидение не похоже на неправильное звучание музыкального инструмента, которого вместо руки музыканта коснулась какая-то внешняя сила. Оно не бессмысленно, не абсурдно, не предполагает, что одна часть нашей души спит, тогда как другая начинает пробуждаться. Сновидение является полноценным психическим феноменом, а именно представляет собой исполнение желания. Его можно включить во взаимосвязь понятных нам душевных проявлений в бодрствовании. Его создала необычайно сложная умственная деятельность. Но в тот момент, когда мы хотим порадоваться обретению этой истины, на нас обрушивается куча вопросов. Если сновидение, согласно сведениям, полученным при толковании, представляет собой исполнение желания, то откуда берется та причудливая и непонятная форма, в которой оно выражается? Какие изменения произошли с мыслями сновидения, прежде чем из них образовалось явное сновидение, которое мы помним при пробуждении? Каким путем произошло это изменение? Откуда берется тот материал, который был переработан в сновидении? Откуда проистекают те особенности, которые мы сумели подметить в мыслях сновидения, например, то, что они могут противоречить друг другу? Может ли сновидение дать нам какие-либо новые сведения о наших внутренних психических процессах? Может ли его содержание скорректировать наши мнения, в которых мы были уверены днём? Я предлагаю все эти вопросы пока оставить в стороне и последовать дальше по одному единственному пути. Мы узнали, что сновидение представляет собой исполненное желание. В качестве следующего нашего шага мы должны выяснить, является это характерной особенностью всех сновидений или всего лишь случайным содержанием того сновидения, об инъекции Ирме, с которого начался наш анализ. Ибо если бы мы даже выяснили, что каждое сновидение имеет смысл и психическую ценность, Мы должны были бы все же допустить, что этот смысл не является в каждом сновидении одним и тем же. Наше первое сновидение было исполнением желания. Другое, возможно, представляет собой исполненное опасение. Третье может иметь своим содержанием рефлексию. Четвертое — просто воспроизводить некое воспоминание. Итак... Существуют ли и другие сны желания, или, быть может, не бывает вообще ничего другого, кроме снов желаний? Легко показать, что сновидения часто имеют явный характер исполнения желания, а потому приходится удивляться, почему язык сновидений давно уже не был понят. Вот, например, сновидение, которое я могу вызывать у себя словно в эксперименте, когда угодно. Если вечером я ем анчоусы, оливки или иные какие-нибудь солёные блюда, то ночью у меня появляется жажда, и я просыпаюсь. Но пробуждению предшествует сон, каждый раз имеющий одинаковое содержание, а именно, что я пью. Я пью воду большими глотками. Это доставляет мне такое большое удовольствие, какое может доставить прохладный напиток каждому, кто изнемогает от жажды. Затем я просыпаюсь и чувствую, что действительно хочу пить. Поводом для такого простого сновидения является жажда, которую я испытываю при пробуждении. Из этого ощущения проистекает желание пить, и это желание я вижу исполненным в сновидении. При этом оно выполняет функцию, о которой я быстро догадываюсь. У меня крепкий сон, и мне не свойственно просыпаться из-за потребностей. Когда мне удается утолить свою жажду с помощью сновидения о том, что я пью воду, то мне уже не нужно просыпаться, чтобы удовлетворить эту потребность. Следовательно, это сновидение о комфорте. Сновидение возникает вместо действия, которое обычно совершаются в жизни. К сожалению, потребность в воде, утоляющей жажду, не так просто удовлетворить с помощью сновидения, как мою жажду мести по отношению к другу Отта и доктору М. Но намерение одинаково. Не так давно это сновидение было несколько модифицировано. Еще перед сном я почувствовал жажду и выпил стакан воды, стоявший на столике рядом с моей кроватью. Ночью, через несколько часов, у меня снова возник приступ жажды, повлекший за собой неудобство. Чтобы попить воды, мне нужно было бы встать и взять стакан, стоявший на ночном столике моей жены. В соответствии с этим мне приснилось, будто жена дает мне попить из сосуда. Этим сосудом явилась этрусская урна, которую я привез из Италии, а затем подарил одному из знакомых. Вода в ней по вкусу оказалась настолько солёной, видимо, от пепла, что я вынужден был проснуться. Можно заметить, насколько удобно сновидение умеет всё обставлять. Поскольку единственным его намерением является исполнение желания, оно может быть совершенно эгоистичным. Любовь к комфорту действительно несовместима с внимательным отношением к другим. Привнесение урны, вероятно, тоже является исполнением желания. Мне жалко, что у меня нет больше этого сосуда, как, впрочем, и того, что стакан с водой у постели моей жены мне недоступен. Урна соответствует также ставшему теперь более сильным ощущению соленого вкуса, который, как мне известно, и заставил меня проснуться. О существовании сновидений, о жажде было известно также Вейганту, который говорит по этому поводу. Именно ощущение жажды воспринимается всеми наиболее точно, оно всегда создает представление об утолении жажды. Формы, в которых сновидение представляет себе утоление жажды, разнообразны и зависят от соответствующего воспоминания. И здесь тоже имеется общий элемент, который заключается в том, что после представления об утолении жажды возникает разочарование из-за незначительного эффекта мнимых прохладительных напитков. Вместе с тем он не замечает универсальности реакции сновидения на раздражитель. Если другие люди, которых ночью одолевает жажда, просыпаются без сновидений, то это не ставит под сомнение мой эксперимент, а только говорит о том, что их сон не крепок. Дополнение, сделанное в 1914 году. Сравните в этой связи. Исаия «И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет». Такие сны о комфорте мне часто снились в юношеские годы. С тех пор я привык работать до глубокой ночи, и для меня было проблемой просыпаться вовремя. Мне часто снилось, что я уже встал с постели и стою перед умывальником. Через какое-то время я начинал понимать, что все еще не проснулся, но тем не менее продолжал спать. О таком же сновидении, связанном с инертностью, мне известно от одного моего молодого коллеги, который, похоже, разделяет мою склонность поспать. Хозяйки, у которой он жил недалеко от больницы, строго вменялась в обязанности вовремя будить его каждое утро, но ей стоило большого труда выполнить это поручение. Однажды утром его сон был особенно сладок. Женщина подошла к дверям его комнаты и позвала. «Господин Пеппи, вставайте, вам пора в больницу». Вслед за этим ему приснилась комната в больнице, кровать, на которой он лежал, и табличка у изголовья, где можно было прочесть «Пеппи Г. Кандидат медицины, 22 года». Во сне он сказал себе «Если я уже в больнице, то значит, мне не нужно туда идти» перевернулся на другой бок и продолжил свой сон. При этом он открыто признал мотив своего сновидения. Другое сновидение, раздражитель которого также оказал свое действие во время самого сна. Одна из моих пациенток, которой пришлось подвергнуться неудачно прошедшей операции на челюсти, по предписанию врачей, была должна днем и ночью носить на больной щеке охлаждающий аппарат. Но стоило ей заснуть, как она его тут же отбрасывала. Однажды меня попросили сделать ей на этот счет замечание, так как она снова уронила аппарат на пол. Пациентка стала оправдываться. «На этот раз я действительно не виновата. Все это следствие сновидения, которое приснилось мне ночью». Мне снилось, будто я была в опере, сидела в ложе и с интересом следила за представлением. Но в санатории лежал господин Карл Мейер и страшно мучился от боли в челюсти. Я сказала, что у меня ничего не болит, и аппарат мне не нужен, поэтому я его и отбросила. Это сновидение бедной страдалицы похоже на оборот речи, которая вертится на языке у человека, попавшего в неприятную ситуацию. «Я знаю удовольствие и получше». Сновидения демонстрируют это лучшее удовольствие. Господин Карл Мейер, которому сновидица приписала свои боли, был самым безразличным для нее молодым человеком среди ее знакомых, о которых она смогла вспомнить. Не сложнее раскрыть исполнение желания в некоторых других сновидениях, рассказанных мне здоровыми людьми. Как-то один мой приятель, знакомый с моей теорией исполнения желаний и рассказавший о ней жене, мне говорит. «Я должен рассказать тебе про свою жену, что вчера ей приснилось, будто у нее началась менструация. Наверное, ты знаешь, что это означает». «Действительно, я это знаю. Если молодой женщине снилось, что у нее менструация, это значит, что менструации не было». Я могу себе представить, что ей хотелось бы еще какое-то время наслаждаться свободой, прежде чем начнутся тяготы материнства. Это был искусный способ сообщить ей о ее первой беременности. Другой мой приятель пишет, что жене его недавно приснилось, будто она заметила молочные пятна на пластроне своей рубашки. Это тоже является признаком беременности, но только уже не первый. Молодой матери хочется кормить второго ребёнка лучше, чем в своё время первого. Одной молодой женщине, на несколько недель лишённой общения из-за ухода за своим заболевшим ребёнком, после благополучного исхода болезни, снится общество, в котором находятся Альфонс Даде, Поль Бурже, Марсель Приво и другие. Все они с ней очень любезны и всячески её развлекают. Эти писатели в сновидении имеют те же черты, что и на своих портретах. Марсель Прево, чей портрет ей неизвестен, напоминает ей человека, который накануне продезинфицировал комнату больного ребенка и стал первым за долгое время посетителем ее дома. Это сновидение можно перевести без пробелов. Настало время для чего-то более интересного, чем этот вечный уход за больным. Пожалуй, этих примеров достаточно для доказательства того, что очень часто и при самых разнообразных условиях встречаются сновидения, которые можно понять только как исполнение желаний и которые открыто демонстрируют свое содержание. Это в основном короткие и простые сновидения, резко отличающиеся от запутанных и чрезвычайно насыщенных композиций, которые в первую очередь привлекали к себе внимание авторов. Однако есть смысл остановиться на этих простых сновидениях чуть подробнее. Пожалуй, самые простые формы сновидений можно выявить у детей, психическая деятельность которых, несомненно, менее сложна, чем у взрослых. Детская психология призвана, на мой взгляд, оказывать психологии взрослых те же услуги, какие оказывает исследование строения или развития низших животных изучению структуры высших классов. До сих пор, однако, было сделано не так много сознательных шагов, чтобы использовать детскую психологию в этих целях. Сновидения маленьких детей часто представляют собой простодушное исполнение желаний и в таких случаях, в отличие от сновидений взрослых, совершенно неинтересны. Они не задают никаких загадок, но, разумеется, бесценны для доказательства того, что сновидение по своей сути означает исполнение желания. Мне удалось собрать несколько примеров таких сновидений, приснившихся моим собственным детям. Прогулки из Аусзее в красивый Хальштад летом 1896 года я обязан двумя сновидениями, одно из которых приснилось моей восьмилетней в то время дочери, а другое — пятилетнему сыну. В качестве предыстории я должен сообщить, что в это лето мы жили на холме возле ауз откуда в хорошую погоду мы наслаждались прекраснейшим видом на Дахштайн. В подзорную трубу хорошо был виден горный приют Симони-Хютте. Дети всё время пытались рассмотреть его через подзорную трубу, не знаю, с каким успехом. Перед прогулкой я рассказывал детям, что Хольштадт лежит у подножия Дахштайна. Они были очень рады предстоящему дню. Из Хальштадта мы прошли в Эхернталь. В ранних немецких изданиях вместо Эхернталь ошибочно указывалось Эшернталь, который привёл детей в полный восторг своими сменяющимися пейзажами. И только один из детей, пятилетний мальчик, стал постепенно капризничать. Как только мы видели новую гору, Он сразу же спрашивал, «Это Дахштайн?» На что мне приходилось отвечать, «Нет, это только предгорье». Повторив этот вопрос несколько раз, он замолк. Спуститься с нами по ступенькам к водопаду он вообще отказался. Я решил, что он очень устал. На следующее утро он пришел ко мне совершенно счастливый и сказал, Сегодня ночью мне снилось, что мы были на Симоне Хютте. Я понял его. Он ожидал, когда я рассказывал о Дахштайне, что по дороге в Хольштадт он взберется на гору и увидит приют, о котором так много говорилось. Затем, когда ему стало понятно, что ему придется довольствоваться предгорьем и водопадом, он оказался разочарован и расстроился. Сон возместил ему это. Я попытался выяснить подробности сновидения. Они были скудными. Туда нужно подниматься по ступенькам шесть часов, как он слышал. Также и у моей восьмилетней дочери во время этой прогулки возникли желания, которые были удовлетворены в сновидении. Мы взяли с собой в Хольштадт двенадцатилетнего сына наших соседей, настоящего рыцаря, завоевавшего, как мне казалось, все симпатии маленькой девочки. На следующее утро она мне рассказала свой сон. Представь себе, мне снилось, будто Эмиль – один из нас, что он говорит вам папа и мама и спит вместе с нами в большой комнате, как наши мальчишки. Затем в комнату входит мама и бросает нам под кровати целую горсть шоколадных конфет в синих и зеленых обертках. Братья, которым умение толковать сновидение не передалось по наследству, заявили точь-в-точь, точь, как наши авторы. «Это сновидение...» бессмыслица. Девочка же заступилась по меньшей мере за одну часть своего сновидения, и для теории неврозов полезно будет узнать, за какую. То, что Эмиль один из нас, это бессмыслица, но то, что касается шоколадных конфет, нет. Как раз последнее мне было непонятным. Но жена дала мне по этому поводу разъяснение. По дороге с вокзала домой дети остановились перед автоматом и захотели именно такие шоколадные конфеты в сверкающих металлом обертках, которые, как они знали, мог продать автомат. Мать, однако, справедливо сочла, что в этот день и так было исполнено много желаний и предоставила исполнение этого желания сновидению. Я эту небольшую сцену не видел. Другую часть сновидения, отвергнутую моей дочерью, я понял сразу. Я слышал сам, как воспитанный гость говорил по дороге детям, что надо подождать папу и маму. Эту временную принадлежность к нашему семейному кругу сновидение девочки превратило в усыновление. Других форм совместного пребывания, нежели формы, воспроизведенные в сновидении, которые были переняты у братьев, её нежность пока ещё не знала. Почему шоколадные конфеты были брошены под кровати — Объяснить без расспросов ребёнка, разумеется, было нельзя. О точно таком же сновидении, как у моего сына, я узнал от одного своего приятеля. Оно касается его восьмилетней дочери. Отец вместе с несколькими детьми отправился на прогулку в Дорнбах. Холмистая местность неподалёку от Вены. С намерением посетить приют Роррхютте. Но повернул назад, поскольку уже было поздно. Он пообещал детям возместить это в следующий раз. На обратном пути они прошли мимо счета, указывавшего дорогу на гама. Дети тут же попросили отправиться на гама, но по тем же причинам снова были вынуждены тешить себя надеждой, что смогут сделать это в другой день. На следующее утро восьмилетняя девочка радостно сказала отцу: Папа, сегодня ночью мне снилось, что ты был с нами в Рор Хютте и на Гама. Таким образом, ее нетерпение предвосхитило исполнение отцовского обещания. Таким же прямолинейным является и другой сон, вызванный у моей в то время трехлетней дочурки живописными красотами Ауззеи. Девочка впервые в жизни каталась на лодке по озеру, и время прошло для нее очень быстро. Когда мы пристали к берегу, она не хотела выходить из лодки и горько плакала. На следующее утро она рассказала, «Сегодня ночью я каталась по озеру. Будем надеяться, что продолжительность этой поездки во сне удовлетворила ее в большей степени». Моему старшему, в то время восьмилетнему сыну, приснилось осуществление его фантазии. Он ехал с ахиллом на колеснице, который управлял Диамет. Разумеется, накануне он восхищался мифами Древней Греции, книжкой, которую подарили его старшей сестре. Если согласиться со мной, что разговор детей во сне тоже относится к сновидению, то тогда я могу привести один из первых снов из моей коллекции. Мою младшую девочку, которой тогда было 19 месяцев, утром рвало, и поэтому весь день ее держали на сухом пайке. Ночью после дня голодания можно было услышать, как она возбужденно восклицает во сне. Анна Фрейд, земляника, клубника, яичница, каша. Своё имя она употребила тогда, чтобы выразить вступление во владение. Список блюд охватывал, наверное, всё, что казалось ей самой желанной едой. То, что ягоды присутствовали здесь в двух вариантах, было демонстрацией против домашней санитарной полиции. Причиной этого, видимо, явилось замеченное ею побочное обстоятельство, что няня отнесла ее недомогание насчет переедания земляники. Таким образом, за это неудобное для нее заключение она взяла свой реванш в сновидении. Вскоре после этого то же самое действие, что и у младшей внучки, совершило сновидение бабушки, возраст которой в сумме с возрастом ребенка составляет около 70 лет. После дня вынужденного голодания из-за беспокойств, доставляемых блуждающей почкой, ей приснилось, очевидно, при этом она перенеслась в счастливое время цветущего девичества, что ее настоятельно приглашали в гости на обед и ужин и оба раза угощали самыми изысканными блюдами. Считая детство счастливым, потому что ему неведомы пока еще сексуальные страсти, мы не должны упускать из виду, каким богатым источником разочарований, лишений и вместе с тем поводом к сновидениям могут стать для него другие важные жизненные влечения. Дополнение, сделанное в 1911 году. Более глубокое изучение душевной жизни детей показывает нам, однако, что сила сексуального влечения, принимающего инфантильные формы, играет достаточно важную роль в психической деятельности ребенка, на которую до сих пор не обращали должного внимания. Это заставляет нас до некоторой степени усомниться в безоблачном счастье детства, о котором впоследствии взрослые говорят с таким упоением. Сравните мои три очерка по теории сексуальности, 1905 год. Вместе с тем вышеупомянутый тезис в тексте явно противоречит многим другим высказываниям. Вот еще один пример этого. Моему 22-месячному племяннику было поручено поздравить меня с днём рождения и преподнести мне в подарок корзиночку с вишнями, которые в это время года ещё считаются редкостью. По-видимому, сделать это было ему нелегко, потому что он повторял, не переставая. «Здесь вишни», и его невозможно было заставить выпустить из рук корзиночку. Но он сумел всё же себя вознаградить. Прежде он каждое утро рассказывал матери, что ему снился белый солдат, гвардейский офицер в плаще, которым когда-то он любовался на улице. На следующий день после жертвы, принесенной им в день моего рождения, он проснулся, довольный со словами, причиной которых могло быть только сновидение. «Герман съел все вишни». Дополнение, сделанное в 1911 году. Необходимо упомянуть, что, как правило, у маленьких детей вскоре появляются более сложные и менее понятные сновидения, и что, с другой стороны, сновидения, имеющие столь простой инфантильный характер, при определенных обстоятельствах нередко встречаются и у взрослых. Насколько богаты неожиданным содержанием сновидения у детей в возрасте от 4 до 5 лет, показывают примеры в моем анализе фобии пятилетнего мальчика 1909 год, И у Юнга, 1910 год. Дополнение, сделанное в 1914 году. Аналитические истолкованные детские сновидения смотрите также у Хукхельмут, Путнема, Ван Ральте, Шпильрейн и Тауска, а также у Бьянчиере, Буземана, Дольи и Бьянчиере. И прежде всего у вигома, который подчеркивает их тенденцию к исполнению желания. Дополнение, сделанное в 1911 году. С другой стороны, у взрослых сновидения инфантильного типа особенно часто возникают тогда, когда они попадают в непривычные жизненные условия. Так, например, от Норденскюлт в своей книге «Антарктика» 1904 год. Рассказывает об экипаже судна, с которым ему довелось провести зимовку. Очень характерными для направления наших самых сокровенных мыслей были наши сны, которые никогда не были такими яркими и многочисленными, как тогда. Даже те из наших товарищей, которым раньше сны снились лишь в исключительных случаях, теперь каждое утро, когда мы друг с другом обменивались своими последними переживаниями из этого мира фантазий, могли рассказывать длинные истории. Все они касались того внешнего мира, который теперь был от нас так далёк, но часто также приноравливались к нашей нынешней жизни. Приведу одно особенно характерное сновидение. Одному из наших товарищей снилось, будто он сидит на школьной скамье и занимается тем, что сдирает шкуру с миниатюрных тюленей, специально изготовленных для учебных целей. Впрочем, чаще всего наши сновидения вращались вокруг темы еды и питья. Один из нас, грезивший по ночам, что его приглашают на большой званый ужин, был от всей души рад рассказать утром о том, что он ел обед из трех блюд. Другому снился табак, целые горы табака. Третьему корабль на всех парусах, мчавшийся по открытому морю. Заслуживает упоминания еще один сон. Приходит с почты почтальон и подробно объясняет, почему так долго не было писем. Он отнес их не по тому адресу, и ему стоило больших трудов вернуть их обратно. Разумеется, с нами во сне происходили самые невероятные вещи, но недостаток фантазии почти во всех сновидениях, которые я видел сам или о которых рассказывали товарищи, явно бросался в глаза. Наверное, если бы все эти сновидения были записаны, они представляли бы большой интерес с психологической точки зрения. Но легко можно понять, каким вожделенным был сон, потому что он мог нам дать все то, что каждый из нас так страстно желал дополнение, сделанное в 1914 году. Приведу еще цитату Дюпреля. «Мунго-парку, изнемогавшему от жажды во время путешествия по Африке, беспрестанно снились водные долины и луга его родины. Тренку — Терзаемому голодом в темнице близ Магдебурга снилось, что он окружен обильными яствами, а Джордж Бак, участник первой экспедиции Франклина, когда из-за ужасных лишений он был близок к смерти от голода, постоянно видел во сне изобилие всевозможной пищи. Что снится животным, мне неизвестно. Одна поговорка, упоминанием которой я обязан одному из моих слушателей, утверждает, что знает об этом, ибо она задаёт вопрос. Что снится гусю? И сама на него отвечает. Кукуруза. Маис. Дополнение, сделанное в 1911 году. Другая венгерская поговорка, приведённая Ференци. Утверждает в более развернутой форме, что свинье снятся желуди, а гусю маис. Дополнение, сделанное в 1914 году, Еврейская пословица гласит, что снится курицы, проса. Вся теория, утверждающая, что суть сновидения исполнения желания, заключена в этих двух фразах. Дополнение, сделанное в 1914 году. Я отнюдь не собираюсь утверждать, что ни один автор до меня не пытался выводить сновидение из желания. Сравните начало следующей главы. Кто придает значение таким указаниям, тот мог бы сослаться на врача Герофила, жившего в древности при Птолемее I, который, согласно Бюкзеншуцу, выделяет три вида сновидений. Неспосланные Богом, естественные, возникающие тогда, когда душа создает себе образ того, что ей полезно и что может случиться, и смешанные сновидения, возникающие сами собой, при приближении к образам, когда мы видим желаемое. Из собрания примеров Шернера Штерке выделяет одно сновидение, которое сам автор характеризует как исполнение желания. Шернер утверждает, фантазия – тотчас исполняет желание сновидеться в бодрствовании просто уже потому, что оно было живо в ее душе. Это сновидение относится к снам-настроениям, к ним близки сновидения о страстной мужской и женской любви и о дурном настроении. Как мы видим, Шернер приписывает желанию в сновидении то же значение, что и любому другому душевному состоянию в бодрствовании, не говоря уже о том, что он соотнес желание с сущностью сновидения. Теперь мы видим, что мы бы пришли к нашей теории о скрытом смысле сновидения более коротким путем, если бы обратились к общеупотребительным оборотам речи. Хотя народная мудрость и отзывается порой весьма презрительно о сновидениях, считают, что она признает правоту науки, утверждая, что сны — это пена, все же в разговорной речи сновидения выступают чаще всего как исполнение заветных желаний. «Мне и во сне такого не снилось», — восклицает в восхищении тот, у кого действительность превзошла все ожидания. Детские сны, большинство из которых были приведены в этой главе, и сновидения, инфантильные по своему содержанию, Фрейд обсуждает в восьмой главе своих лекций по введению в психоанализ 1916-1917 годы.